История вторая. О создании тенденций. Смысл стратегем не принуждать другого делать то, что вам выгодно, а создавать условия для того, чтобы он сам захотел это сделать. Если это удастся, то у вас может получиться достичь цели с меньшими затратами и рисками. Как мне объяснил один предприниматель, надо не продавать товар покупателю, а делать так, чтобы покупатель сам захотел его купить. Есть древняя притча, в которой описывается такой подход. Один торговец, живший на севере Китая, узнал, что в южных провинциях дорого стоят лошади. На севере найти лошадей не проблема, а на юге их легко выгодно продать, так почему бы не провернуть сделку? Проблема в том, что лошадей было сложно доставить на юг, потому что в то время на дорогах орудовали разбойники. Торговец, его звали Фан Ли, стал наводить справки о тех, кто уже начал торговать с югом. Обратите внимание, современные китайцы, если им предложить какой-то бизнес, тоже всегда выясняют, занимаются ли уже этим их соотечественники. Так он узнал, что торговец с тканями Дзян Цзэдунь давно проложил безопасный маршрут, прикормив бандитов. Фан Ли решил использовать Дзяна, но надо было сделать так, чтобы торговец с тканями сам проявил инициативу. Поэтому Фан вывесил объявление о том, что он организует обоз, идущий на юг, и желающие могут бесплатно переправить свой товар на его лошадях. Не прошло и дня, как Дзян Цзэдунь сам пришел к нему с просьбой переправить его ткани. Фан согласился. Потом они вместе поехали на юг, а босс в полной безопасности дошел до точки назначения, Фан Ли продал лошадей и заработал много денег. Эту историю рассказывают китайским детям, объясняя им принципы взаимовыгодного сотрудничества. Гк, видите, подход к сотрудничеству у Фан Ли совсем не такой, как у европейцев. Европейец пошёл бы к Дзян Цзы Дуню и начал бы уговаривать его поехать с ним. Дзян Цзы Дунь выставил бы свои условия: доставить ткани и ещё заплатить ему или даже поделиться прибылью от продажи лошадей, возможно, даже в размере 50 на 50. В конечном итоге Фан Ли заработал бы меньше денег и потратил бы силы и время на уговоры Дзяна. К тому же, у него с самого начала было бы немного пониженное положение, так как это он пришёл с просьбой. То есть ситуация была бы совсем не такой, как ему хотелось. А так Фан Ли достиг своих целей, всего лишь изменив форму обращения к Дзян Цзы Дуню. Смысл применения стратегем состоит именно в этом: используя ум и хитрость, добиваться целей и получать для себя наиболее выгодные условия, при этом избегать существенных трат и не попадать в опасные ситуации. На этом экскурс в историю заканчивается, а далее следуют примеры из современной жизни или недавнего прошлого. Для начала несколько рассказов о том, как студенты, то есть люди небогатые и с невысоким положением в обществе, стали успешными предпринимателями.